Тот сделался еще сумрачней. «Сам не пойму. В кармане тулупа сыскалась. В депо был, в контору вызывали. Народу вокруг много терлось, любой сунуть мог. Я так думаю, уходить вам надо. Где вы, паренек третий ваш?» Грин разорвал конверт, уже зная, что там увидит. «Машинописные строчки. Так и есть».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 и, не торопясь, зашагал по дорожке обратно к Мариинскому. Вот почему прохожих не было, — понял Грин. А разместиться полиции тут есть где. Он сколько складов вокруг. Хорошо, что сидел сбоку от окна и штора, а то наверняка в несколько биноклей смотрят. Словно в подтверждение догадки, на чердаке ремонтных мастерских вспыхнула искорка. Такие искорки Грин видел и раньше, но значения не придавал.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 Не ошибся. Емеля ушел и вернулся с покупками, а вскоре прибыл и Снегирь. Сказал, Жюли уехала. Хорошо. До полуночи еще было далеко. На подготовку времени хватало. Емеля Грин разрешил читать про графа. Пальцу верзило слишком грубые для тонкой работы. А в помощь взял Снегиря. Первым делом приоткрыли все 20 консервов ножом. Вывалили содержимое в помойное ведро. Мясные банки были фунтовые.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 и шурупы превратятся в смертоносные осколки. Проверено не раз. Действует отлично. Недостаток только один. Разлет осколков до 30 шагов, а значит, легко пораниться самому. Но на этот счет у Грина было свое соображение. В полночь. Это замечательно. Только бы не передумали, не начали раньше. — Гнид какая, этот Вильфор! — пробормотал Емеля, переворачивая страницу. Чисто наш судейский.